Глава пятая. Хмур. Джил спала с самого начала совинного совета. Она отчаянно зевала, а потом заснула. Ее совсем не обрадовало ни то, что разбудили, ни место, где это произошло. На голых досках в какой-то заросшей паутиной башне в совершенной темноте, да еще в окружении сов. Еще меньше ей понравились разговоры о том что им нужно куда-то двигаться, причем вовсе не в кровать, да еще на спине совы. — Давай же, Пол, стряхнись! — послышался голос вреда. — Это же приключение! — Довольно с меня приключений! — огрызнулся Джил, но тем не менее поднялась и взобралась на спину совы. И вот они вылетели в ночь, почему-то неожиданно холодную, Джилл даже проснулась. Луна исчезла, не было видно и звезд. Далеко впереди маячило одно единственное освещенное окошко, наверняка в какой-нибудь из башен кэр -Валя. Как же ей захотелось оказаться сейчас там, в чудесной комнате, в теплой постели и полюбоваться пляшущими язычками пламени в камине. Джилл поплотнее укуталась в плащ. Было странно слышать в ночи два голоса. Это вред, беседовал со своей совой. — Он-то, похоже, совсем не устал, — подумала Джилл. Ей было невдомек, что Юстасу, пережившему увлекательные приключения в этом мире, воздух Нарнии вернул силы, которыми он напитался во время плавания по восточным морям вместе с королем Каспианом. Джилл принялась щипать себя, чтобы не заснуть, понимая, что стоит только уступить сну, как она свалится со спины Белокрылки. Когда полет закончился, она неуклюже сползла с совиной спины и очутилась на ровной земле. Судя по пронизывающему ветру, они приземлились на открытую местность. у -ху у у -ху у позвала Белокрылка. — Вставай, хмур! Это посланцы льва Аслана! Довольно долго ничего не происходило, но вот где-то вдалеке замаячил и стал приближаться тусклый свет, а вместе с ним и голос. — Эй, совы, в чем дело? Король умер, на Нарнию напал враг, случилось наводнение, нашествие драконов. Когда свет, наконец, приблизился, оказалось, что он исходит от большой лампы. Джилл видела лишь конечности существа, которое ее держало. Казалось, оно состояло лишь из ног и рук. Совы о чем-то с ним говорили, видимо, объясняли ситуацию, но она слишком устала, чтобы прислушиваться. Лишь когда поняла, что с ней прощаются, Джил постаралась немного приободриться. Позже она могла припомнить лишь то, как, наконец, они с вредом, нагнувшись, прошли в низкий дверной проем, а затем, слава богу, лежали на чем-то теплом и мягком, а голос говорил. — Ну вот и все, что мы смогли сделать. Вы будете лежать в холоде и на жестком, еще и в сырости, я думал." наверняка не сомкнете глаз даже если не случится бури наводнения и крыша не упадет нам на головы как это порой случается что ж и на том спасибо да спасибо больше джил ничего не слышала потому что провалилась в сон на следующее утро дети проснулись поздно и обнаружили что лежат в тепле и сухости на соломенных кроватях помещение темно но в треугольный проем пробивается дневной свет. — Где это мы? — встревожилась Джилл. — В Вегваме Квакля, — ответил Юстас. — Кого? — Квакля. Не спрашивай, кто это. Я толком не разглядел его вчера. И пора вставать. Пойдем поищем его. — Это ужасно. Спать в одежде, — поежилась Джилл, поднимаясь. — А по мне так здорово, когда не нужно одеваться, — парировал Юстас. — И умываться, — презрительно фыркнула Джилл. После того, как вред встал, зевнул, отряхнулся и вылез из вигвама, Джил последовал за ним. То, что они увидели снаружи, совсем не походило на ту нарнию, какой она предстала накануне. Вокруг них простиралась обширная равнина, покрытая бесчисленными островками и изрезанная водными протоками. Островки эти поросли осокой и тростником, а еще какой-то колючей травой. Местами заросли тростника простирались едва ли не на акр, и тучи птиц, уток, бекасов, выпей, цапель то взлетали, то садились в них. Множество вигвамов, похожих на тот, в котором они провели ночь, было раскидано повсюду, но на изрядном расстоянии друг от друга. Квакли любили уединение. Кроме небольшой рощицы, далеко на юго-западе вокруг больше не было видно ни единого деревца. На востоке. Болотистая равнина простиралась до песчаных дюн на горизонте, и, судя по соленому привкусу ветра, где-то за ними было море. На севере виднелись невысокие сероватые холмы, местами словно укрепленные скалами. В основном же вокруг лежало болото, которое дождливыми вечерами должно быть представляло собой чрезвычайно унылое место. Сейчас же, в лучах утреннего солнца, под свежим ветерком, наполненное разноголосицей птиц, болото в своей уединенности обладало своеобразным очарованием и свежестью. Настроение детей заметно улучшилось. Интересно, куда подевался этот как бишь его? спросила Джил. квакаль произнес вред с гордостью от того, что запомнил это слово. А вот, похоже, и он. Юстас указал на сидевшее к ним спиной, с удочкой в руках, ярдах в пятидесяти, существо. Почти одного цвета с болотом, неподвижное, оно было едва различимо. «Давай подойдем к нему поговорить», — предложила Джилл. Вред кивнул, хотя оба слегка нервничали. Когда дети приблизились, существо обернулось. Лицо у него оказалось длинным и худым, совпалыми щеками, поджатыми губами — острым носом и голым подбородком. Из-под высокой островерхой шляпы с огромными полями свисали серо-зеленые волосы, если их можно было так назвать, напоминавшие тростник. Уши казались огромными, хмурое выражение лица и буро-зеленая кожа не оставляли ни малейшего сомнения в том, что к жизни существо относится чрезвычайно серьезно. «Доброе утро, гости!» — приветствовало их существо. «Хотя, как я говорю, доброе, это совсем не значит, что не хлынет дождь, не повалит снег, не опустится туман или не разразится гроза. Полагаю, вы не сомкнули глаз». «Нет, что вы!» — поспешила возразить Джилл. «Мы отлично выспались». «Что ж», — покачал головой Кваколь, «как видно, вы делаете хорошую мину при плохой игре». «Это правильно. Вы хорошо воспитаны, да». Вас научили не падать духом. — Извините, мы не знаем вашего имени, — сказал вред. — Меня зовут Хмур. Впрочем, не страшно, если даже забудете. Я всегда смогу подсказать. Дети уселись по обе стороны от Хмура и теперь смогли его как следует рассмотреть. Руки и ноги у него были настолько длинными, что при туловище такой же величины, как у гнома, ростом он превосходил большинство взрослых мужчин. Между пальцами у него имелись перепонки, как на руках, так и на ногах, которыми он болтал в мутной воде. Одет хмур был в мешковатую хламиду землистого цвета. — Вот пытаюсь наловить угрей, чтобы приготовить на обед рагу, — пояснил хмур. — Впрочем, не удивлюсь, если ни одного не поймаю. А если и поймаю, они вам наверняка не понравятся. — Почему же? — удивился вред — С какой стати вам должна нравиться наша пища? Впрочем, не сомневаюсь, что вы съедите ее и глазом не моргнете. А пока я тут рыбачу, вы могли бы попытаться разжечь костер, а вось получится. Дрова за вегвамом, хотя, возможно, и сырые. Если разожжете огонь в вегваме, дым выезд глаза, а если на улице, может потушить дождь. Вот, возьмите трудницу, хотя, должна быть, вы не знаете, как ею пользоваться. Но вред знал, выучился этой премудрости во время прошлого путешествия в Нарнию. Дети вместе сбегали к Вигваму, нашли дрова, кстати, оказавшиеся совершенно сухими, и без труда смогли разжечь костер. Потом вред остался поддерживать огонь, а Джил пошла к протоке, чтобы попробовать умыться, и это ей отчасти удалось. Потом она сменила вреда у костра, а он отправился мыться. Оба почувствовали себя значительно лучше, но очень захотели есть. Вскоре к ним присоединился хмур. Несмотря на все опасения, ему удалось наловить десяток угрей и даже почистить. Поставив на огонь большой котел и подбросив дровишек, квакль зажег трубку. Квакли курит очень странный, тяжелый сорт табака, говорят, обычный мешают с И дети заметили, что дым из трубки хмура не поднимается вверх, а выходит тонкой струйкой и растилается по земле, словно туман. Дым был очень черный, и от удушливого запаха вред закашлялся. «Ну вот», — изрек хмур, — «эти угри теперь будут вариться целую вечность, а тем временем вы упадете в голодный обморок». «Знал я одну маленькую девочку...» — Но давайте не будем о грустном. Мне бы не хотелось портить вам настроение. Чтобы заглушить голод, давайте поговорим о наших планах. — Да, давайте, — воодушевилась Джил. вы поможете нам найти принца Риллиана. Квакль втянул обе щеки так, что от них остались лишь впадины, и произнес. — Не знал, что вы называете это помощью. Не уверен, что кто-нибудь действительно способен помочь. Вряд ли нам удастся продвинуться далеко на север. Во всяком случае, в это время года, когда скоро наступит зима и прочее. И, судя по приметам, это будет ранняя зима. Но не стоит огорчаться со всеми этими врагами, горами, переправами через реки, голодом, стертыми ногами. Нам будет совсем не до погоды. А то еще с пути собьемся. Если зайдем далеко, а цели не достигнем, то выбираться оттуда будем долго. Дети заметили, что он говорил «мы», а не «вы», и разом воскликнули «вы идете с нами». О, разумеется, чего уж там. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим короля в Нарнии, если он решил плыть в дальние страны. Он так кашлял, когда отправлялся в путь. А этот Трам, он совсем старик». — Вот увидите, после этой ужасной засухи летом урожай будет совсем скудным. Не удивлюсь, если на нас нападут враги. Помяните мое слово. — И как мы начнем? — спросил Вред. — Ну, — неторопливо принялся объяснять Кваколь. все, кто отправлялся на поиски принца, начинали от того родника, где лорд Дриниан увидел зеленую красавицу. Все они двигались на север. Поскольку никто из них не вернулся, трудно сказать, было ли это направление верным. «Сперва нам надо найти развалины города великанов», — заявила Джил. так сказал Аслан. «Разве начинать следует с того, чтобы найти?» — удивился Хмур, — «а не с того, чтобы искать?» «Конечно, конечно», — поправилась Джил. — «и когда мы найдем его...» «Вот именно, когда...» — сухо отозвался хмур. — Может, кто-нибудь знает, где он? — с надеждой спросил вред. — Насчет кого-нибудь я не знаю, но и не стану утверждать, что ничего не слышал об этом разрушенном городе. Вам надо начать не с родника, а перебраться через Этинсмур. Там и находится город, если вообще существует на свете. Я ходил в том направлении, конечно, не дальше большинства людей, но не стану от вас скрывать, что никогда не видел никаких развалин. Где же этот Этинсмур? спросил вред. Взгляните на север, показал направление своей трубкой хмур. Видите вон те холмы и скальные выступы. Там начинается Этинсмур, но его отделяет от нас река Шрибл. Мостов, разумеется, нет. Мы перейдем ее вброд, воскликнул вред. Переходили ее тут некоторые, заметил хмур. Может, в этим смуре мы встретим кого-нибудь, кто знает, куда идти, предположил Джил. Да уж, кое-кого точно встретим, отозвался Кваколь. Кто же там живет? По мне, так они не вполне себе в порядке, ответил Хмур. Но, может, вам и понравится. — Но кто все-таки? — упорствовал Джил? В этой стране так много странных существ. Это животные или птицы или гномы. Кто? Хмур присвистнул. — Разве вы не знаете? Я думал, совы сказали. Это великаны. Джил вздрогнула. Ей никогда не нравились великаны, даже в книгах. А один так вообще приснился ночью. Взглянув на вреда, она увидела, что он позеленел, и подумала. — А он еще больше трус, чем я. Это ее успокоило. — Когда-то король рассказывал мне, — начал вред во время нашего плавания по морям, что победил этих великанов в войне и заставил платить ему дань. — Что верно, то верно, — согласился Хмур. — Сейчас мы живем с ними мирно. Пока мы остаемся на своей стороне Шрибла... Они нас не трогают. На их стороне в муре тоже остается надежда. Если не приближаться к ним, не выводить из себя и не попадаться на глаза, то, вполне возможно, и пропустят дальше. — Послушайте, — воскликнул вред, внезапно рассердившись, как это часто случается, когда ты напуган. — Я не верю, что все так плохо, как вы тут рассказываете. Это так же, как с жесткими постелями и сырыми дровами. «Не мог Аслан послать нас на поиски, если так мало шансов?» Он думал, что хмур рассердится, но тот лишь заметил. «Молодец, вред, так и надо. Сохраняй лицо. Однако всем нам нужно держать себя в руках, ведь впереди трудные времена, через которые мы должны пройти вместе. Не надо ссориться, по крайней мере, сразу. Такие экспедиции обычно плохо кончались». «По ножовщиной и прочим. Чем дольше нам удастся избегать этого...» «Если вы считаете это дело безнадежным, — перебил его вред, — лучше оставайтесь здесь. Мы сможем пойти одни. Правда, Пол?» «Замолчи, вред, и не будь дураком!» — поспешил вмешаться Джил, опасаясь, что Хмур поймает его на слове. «Не волнуйся, Пол! — успокоил Хмур. — Я решил пойти окончательно и бесповоротно». Они все, то есть остальные квакли, говорят, что я взбалмошный и отношусь к жизни недостаточно серьезно. Если бы это было сказано один раз, но они все повторяли и повторяли. Хмур ты хвостун, непоседа и балагур. Пора бы тебе уже понять, что жизнь — это не фрикасе из лягушек и не пирог с угрями. Займись чем-нибудь серьезным, мы хотим тебе добра, хмур. Так они. Говорят, поэтому такое дельце, как путешествие на север в начале зимы, чтобы найти принца, которого, вероятно, там нет, в разрушенном городе, которого никто никогда не видел, это как раз то, что мне надо. Если меня не исправит и это, то я уж и не знаю. Он потер свои лягушачьи ладони, словно предвкушая поход на вечеринку или в цирк, и добавил — А теперь давайте посмотрим, как там поживают угри. Обед оказался очень вкусным, и дети два раза просили добавки. Поначалу Квакль никак не мог поверить, что еда им действительно понравилась, но когда они съели так много, что сомнений не осталось, заявил, что теперь у них будут ужасно болеть животы. Я не удивлюсь, если еда для Кваклей может оказаться ядом для людей заявил Хмур. После обеда они пили чай из консервных банок, словно дорожные рабочие, а кваколь не раз прикладывался к плоской черной бутылке. Он предлагал напиток и детям, но они нашли его очень противным. Остаток дня прошел в приготовлениях к раннему выходу. Хмур, как самый большой, сказал, что понесет три одеяла, в которые завернет огромный кусок ветчины. Джилл поручили нести остатки угрей, печенье и трудницу. Вреду достались плащи, свой и джил, когда не надо будет их надевать. Вред научился стрелять во время морского похода с Каспианом, поэтому взял еще лук хмура, но тот, что похуже. А сам Квакль вооружился лучшим своим луком, хотя и заметил, что, учитывая ветер, отсыревшую тетиву, плохое освещение и замерзшие пальцы, у них имелся один шанс из ста поразить какую-нибудь цель. Они с вредом взяли мечи, причем Юстас тот, который оставили для него в его комнате в Керпаравале. Отжил, пришлось довольствоваться ножом. По этому поводу чуть не разразилась ссора, однако стоило им начать препирательство, Квакль потер руки и произнес. «Ну вот, началась. Я так и думал, так оно обычно и случается в экспедициях». После этого оба замолчали. Все трое улеглись в вигвами рано. На этот раз детям на самом деле плохо спалось, а все потому, что Хмур, пожелав всем спокойной ночи, но в то же время уверив, что никто из них сегодня не сомкнет глаз, сразу же так громко захрапел, что, когда Джил наконец-то уснула, ей всю ночь снились отбойные молотки, водопады и мчащиеся по туннелю скорые поезда.